Повозка вскоре попала в узкие извилистые ущелья. Ущелья эти вывели путешественников к прекрасным местам, где, разбившись на маленькие рощицы, росли с поистине тропической роскошью чудесные деревья. Самые замечательные из них – казуарины, казалось, заимствовали у дуба его могучий ствол, у акации – пахучие стрючки, у сосны – жесткость сине-зеленых листьев. Кость их ветви выглядывали причудливые коносообразные вершины встроенных удивительно изящных банксий. Большие кусты с неспадающими ветвями производили в этой чаще впечатление зеленых вод, льющихся из переполненных водоемов. Восхищенные взоры блуждали среди всех этих чудес природы, не зная, на котором остановиться. Маленький отряд на минуту задержался. Айртон, по приказанию леди Элен остановил быков, и колеса повозки перестали скрипеть по кварцевому песку. Между рощицами расстилались длинные зеленые ковры. Какие-то холмики, расположенные рядами, разделяли их на квадраты, еще достаточно отчетливые, и делали похожими на большую шахматную доску. Паганель сразу понял назначение этих пустынных зеленых луговин, так поэтично приспособленных для вечного покоя он узнал четырехугольные могилы туземцев. Ныне почти все они заросли травой и потому так редко попадаются путешественнику на австралийской земле. «Это рощи смерти», — сказал он. Действительно, перед глазами путешественников было кладбище туземцев, но оно дышало такой свежестью, было так было так тенисто, так уютно, так оживляли его стаи птиц, что не навевало никаких грустных мыслей. Его можно было принять за райский сад тех времен, когда на земле еще не властвовала смерть. Казалось, все здесь сделано для жизни. Могилы, которые когда-то содержались в безукоризненном порядке, теперь уже исчезали под бурно нахлынувшими травами. Нашествие европейцев заставило австралийцев далеко уйти от земель, где покоились их предки – И было ясно, что продолжающаяся колонизация в ближайшем же будущем отдаст эти кладбища под пастбище скоту. Вот почему эти рощицы встречаются все реже и реже, и нога равнодушного путешественника часто ступает по земле, под которой скрыты останки не так давно еще жившего поколения. Паганель и Роберт, опередив своих спутников, ехали по тенистым аллейкам между могильными холмиками, Они разговаривали, просвещая друг друга, ибо Паганель утверждал, что ему очень много дают беседы с юным Грантом. Но не проехали эти два друга и четверти мили, как Гленнерван увидел, что они остановились, затем сошли с лошадей и нагнулись к земле. Судя по их выразительным жестам, они нашли что-то чрезвычайно любопытное. Айртон погнал быков, и повозка быстро нагнала своих друзей — Тотчас стало ясно, почему остановились и чем были так удивлены Паганель и Роберт. Под тенью великолепной Банксии спал мирным сном мальчик-туземец лет восьми, одетый в европейское платье. О том, что мальчуган, уроженец центральных областей Австралии, красноречиво говорили его курчавые волосы, почти черная кожа, приплюснутый нос, толстые губы и необычайно длинные руки. Но осмышленное лицо ребенка доказывало, что образование продвинуло его развитие. Леди Элен, заинтересовавшись, сошла с повозки и вскоре весь отряд окружил спавшего крепким сном мальчика. — Бедное дитя, — проговорила Мэри Грант. — Неужели он заблудился? — Мне думается, — сказала леди Элен, — что он пришел издалека, чтобы посетить эти рощи смерти. Здесь верно покоятся те, кого он любил. «Его нельзя так оставить», — заявил Роберт. «Он ведь совсем еще один». Но сострадательная фраза Роберта осталась незаконченной. Маленький австралиец, не просыпаясь, повернулся на другой бок, и окружившие его с величайшим удивлением увидели прикрепленный к спине мальчика плакат, где было написано по-английски Талини должен быть доставлен в Ихуку под присмотром железнодорожного кондуктора Джеффри Смита. Проезд оплачен». «Узнаю англичан», — воскликнул Паганель. «Они отправляют ребенка как какую-нибудь посылку и пишут на нем адрес, словно на конверте. Правда, мне говорили, что у них так делается, но я не хотел этому верить». «Бедняжка», — промолвила леди Элен. «Уж не был ли он в том поезде, который сошел с рельсов? Быть может, родители его погибли, и он теперь один на свете?» «Не думаю, сударня, сказал Джон Манглс. Этот плакат, наоборот, указывает на то, что он путешествовал один. «И он просыпается», — объявила Мэри Грант. Действительно, ребенок просыпался. Глаза его открылись, потом закрылись от яркого дневного света. Леди Элен взяла его за руку. Мальчуган поднялся и с удивлением стал рассматривать путешественников. В первую минуту на лице ребенка отразился страх, но присутствие леди Элен успокоило его. «Понимаешь ли ты по-английски, дружочек?» Обратилась к нему молодая женщина. «Понимаю и говорю», — ответил мальчик на языке путешественников, но с сильным акцентом, напомнившим тот, с каким обыкновенно говорят по-английски французы. «Как тебя зовут?» — спросила леди Элен. «Толине», — ответил маленький австралиец. «А, Толине!» — воскликнул Паганель. «Если я не ошибаюсь, на языке австралийцев это значит древесная кора, не так ли?» талини утвердительно кивнул головой и снова принялся рассматривать путешественниц. «Откуда ты?» — продолжала расспрашивать леди Элен. «Я из Мельбурна и ехал в поезде». «Ты был в том поезде, который сошел с рельсов на Кемденском мосту?» — спросил Гленнерван. «Да, сэр». «Ты путешествуешь один?» «Один. Преподобный отец Пэкстон поручил меня Джеффри Смиту. К несчастью, бедный носильщик погиб». «А ты никого больше не знаешь в этом поезде?» «Никого, сэр. Но детей оберегает сам Бог». Талине произнес эти слова проникновенным голосом. Когда он говорил о Боге, он становился серьезным. Глаза его загорались, и чувствовалось, что он взволнован всей душой. Религиозный пыл у такого маленького мальчика объяснялся просто. Он был одним из детей туземцев, которых английские миссионеры окрестили и воспитали в суровом духе методистской церкви. Сдержанные ответы, аккуратный темный костюм уже и теперь придавали ему вид маленького священника. Но куда же брел мальчуган через эти пустые места и почему покинул он Камденский мост? Леди Эллен спросила его об этом. «Я иду к моему племени в Лаклан», — пояснил талине «Мне хочется повидать родных». «Они австралийцы?» — спросил Джон Манглс. «Австралийцы из Лаклана». «И у тебя есть отец, мать?» — спросил Роберт Грант. «Да, брат», — ответил Толине, протягивая руку юному Гранту. Роберт, растроганный этим общением, тут же обнял маленького австралийца и оба мальчика сразу стали друзьями. Путешественников так заинтересовали ответы маленького туземца, что скоро все сидели вокруг него и слушали. Солнце уже склонялось за высокими деревьями, место казалось удобным для стоянки, особенной надобности спешить не было, и поэтому Гленорван распорядился остановиться на привал. Айртон распряг быков, Стреножил их с помощью Мюльрейди и Уильсона и пустил пастись на свободе. Раскинули палатку. Олбинет приготовил обед. талине хотя и был голоден, не сразу согласился принять в нем участие. Сели за стол. Мальчуганов посадили рядом. Роберт выбирал лучшие куски для своего нового товарища, а маленький туземец принимал их с несколько смущенным видом, но очень мило. Разговор во время обеда не умолкал, все с большим участием отнеслись к ребенку и засыпали его вопросами. Путешественникам хотелось узнать его историю. Она была очень несложна. Прошлое Талини было совершенно таким же, как прошлое многих туземцев, отданных в раннем возрасте на попечение благотворительных обществ с соседними туземными племенами. Австралийцы — народ кроткий. Они не питают к английским завоевателям такой ненависти, как новозеландцы и, быть может, некоторые племена Северной Австралии. Их нередко можно видеть в больших городах в Адалаиде, Сиднее, Мельберне, где они прогуливаются в своих первобытных костюмах. Они торгуют мелкими подделками, охотничьими и рыболовными принадлежностями, оружием. Вожди некоторых племен предоставляют своим детям возможность получить английское образование. Так поступили и родители Талине, настоящие дикари обширного Лакландского края, раскинувшегося по ту сторону Мюррея. За пять лет, проведенных мальчиком в Мельбурне, он не видел никого из своих. Тем не менее, неугасимое родственное чувство жило в сердце Толини. И он не побоялся тяжелого пути через пустыню, чтобы добраться до своего племени, быть может, уже рассеянного по всему материку Австралии. Он стремился повидаться со своей семьей, быть может, уже погибшей. — Повидавшись с родными, ты снова вернешься в Мельбурн, дитя мое? — спросила у него леди Элен. Да, — Да, сударня", ответил Талине с неподдельной нежностью, глядя на молодую женщину. — А чем ты хочешь заняться, когда вырастешь? «Хочу вырвать моих братьев из нищеты и невежества. Хочу дать им знания и веру. Я буду миссионером». Слова эти, произнесенные с таким воодушевлением, восьмилетним австралийцам, других более легкомысленных людей могли бы насмешить, но вдумчивые шотландцы отнеслись к ним с пониманием и уважением. Паганель был тронут до глубины души и почувствовал подлинную симпатию к маленькому туземцу. А надо признаться, что до сих пор этот дикарь, одетый в европейское платье, был не очень по душе географу. Ведь он, Паганель, явился в Австралию не для того, чтобы видеть австралийцев в сюртуке. Ему хотелось видеть на них татуировку. Приличная одежда мальчика спутывала все его представления о туземцах. Но восторженные слова Талини изменили мнение ученого о нем. И он объявил себя поклонником маленького австралийца. Конец же разговора сделал подсчетного географа лучшим другом мальчика. Когда леди Элен спросила Талине, где он учится, тот сообщил, что он ученик средней школы в Мельбурне, во главе которой стоит преподобный отец Пэкстон. «Что же тебе преподают в этой школе?» — спросила леди Элен. «Не преподают там Библию, математику, географию». «О, географию!» — воскликнул живостью Паганель. «Да, сэр», — ответил Талине. «Перед январскими каникулами я даже получил первую награду по географии». «Ты получил награду по географии, мой мальчик!» «Вот она, сэр», — проговорил Талине, вытаскивая из кармана книгу. То была Библия в хорошем переплете. На оборотной стороне первой страницы стояла надпись «Средняя школа в Мельбурне. Первая награда по географии ученику Талине из Лаклана». Тут Паганель не выдержал. «Подумать только! Австралиец, хорошо знающий географию!» Он в восторге расцеловал Талини в обе щеки, как, вероятно, поцеловал мальчика преподобный Пэкстон в день раздачи наград. Ученый, однако, должен был бы знать, что подобное явление — не редкость. В австралийских школах юные туземцы очень способны к географии и с охотой ею занимаются. Зато математика им не дается». Талине совершенно не понял, за что его целуют. Леди Элен объяснила мальчику, что Паганель — знаменитый географ, да к тому же еще замечательный преподаватель географии. «Преподаватель географии?» — воскликнул Талине. «О, сэр, спросите меня». «Спросить тебя, мой мальчик», — повторил Паганель. «Да с большим удовольствием. Я даже собирался сделать это без твоего разрешения». — Я не прочь знать, как преподается география в Мельбурнской средней школе. — А что Паганель, если Толине окажется сильнее вас в географии? — спросил Макнапс. — Ну уж извините, майор, — воскликнул ученый. — Сильнее секретаря французского географического общества. Затем, поправив на носу очки, выпрямившись во весь свой высокий рост, Пагонель с важностью, подобающей преподавателю, начал экзамен. Ученик. «Толини, встаньте!» Толини, который и без того стоял, принял более почтительную позу и стал ожидать вопросов географа. «Ученик талини продолжал Паганель, — «назовите мне пять частей света!» «Океания, Азия, Африка, Америка и Европа». «Прекрасно! Начнем же с океании, раз мы в данный момент в ней находимся. Скажите, как разделяется океания?» Она разделяется на Полинезию, Меланезию и Микронезию. Главные ее острова следующие — Австралия, принадлежащая англичанам, Новая Зеландия, принадлежащая англичанам, Тасмания, принадлежащая англичанам, острова Чатом, Окленд, Макуори, Кермадек, Макин, Мараки и другие, также принадлежащие англичанам. «Хорошо», — ответил Паганель. А Новая Каледония, Сандвичевы острова, Минданские острова э, по умоту. Эти острова находятся под протекторатом Великобритании. Как по, под протекторатом Великобритании? воскликнул Паганель. Мне кажется, что наоборот, в Франции. Франции, с удивленным видом сказал мальчуган. Эге, сказал Паганель. Так вот, чему вас учат в Мельбернской средней школе? «Да, господин учитель, а разве это неверно?» У Паганеля был полураздосадованно полуудивленный вид, доставляющий удовольствие майору. Экзамен продолжался. «Перейдем к Азии», — сказал географ. «Азия», — сказал Талини. «Огромная страна. Столица ее — Калькутта. Главное — города Бомбей, Мадрас, Аден, Пегу, Сингапур, Коломбо, острова».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 начавший уже мириться с этой англо-фантастической географией. «Вижу, преподавание у вас было поставлено как нельзя лучше. Что касается Алжира, Марокко и Египта, то они, конечно, стерты с английских атласов. Ну а теперь с удовольствием послушаю, что ты мне расскажешь об Америке». «Америка делится на северную и южную», — начал Толини. «Северный англичанам принадлежит Канада». Новый Браунсвик, Новая Шотландия, а также Соединенные Штаты, которыми управляет губернатор Джонсон. Губернатор Джонсон? воскликнул Паганель, Этот преемник Великого Линкольна, убитого обезумевшим фанатиком, сторонником рабовладельцев! Чудесно! Лучше этого и придумать нельзя. Ну а Южная Америка с Гвианой, с Фолклендскими и островами, Южной Георгией, Ямайкой, Тринидадом и так далее, и так далее. Все это также принадлежит англичанам? Не стану с тобой спорить. А теперь, Талине, мне хотелось бы знать мнение э, твое или твоих преподавателей о Европе. — О Европе? — переспросил маленький австралиец, не понимавший, почему так горячится географ. Да — Да-да, о Европе. «Кому принадлежит Европа?» «Европа принадлежит англичанам», — убежденным тоном ответил мальчик. «Я и сам так думал», — продолжал Паганель. «Но каким образом? Вот что мне хотелось бы знать». «Англичанам принадлежат Англия, Шотландия, Ирландия, Мальта, острова Джерси и Гернси, острова Ионические, Гибридские...» «Молодец, молодец, Сталине!» — перебил его Паганель. «Но ведь в Европе существуют и другие государства, о которых ты забыл упомянуть, мой мальчик!» «Какие же, сэр?» — спросил, не смущаясь мальчуган. «Испания, Россия, Австрия, Пруссия, Франция!» «Это...»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 колле крикнул Паганель. «Как? Ты считаешь, что Кале до сих пор принадлежит Англии?» «Конечно. И ты думаешь, что это главный город Франции?» «Да, сэр, и там живет губернатор, лорд Наполеон». Тут Паганель расхохотался. Мальчуган не знал, что и думать. Его спрашивали, и он старался ответить как можно лучше, но курьезность его ответов не могла быть поставлена ему в вину. Он даже и не подозревал о ней. Все же юный австралиец не казался смущенным и с серьезным видом ждал конца этого непонятного веселья. — Вот видите, — смеясь сказал майор, — разве я не был прав, когда говорил, что ученик талине превзойдет вас? — Несомненно, милый майор, — ответил географ. — Вот как преподают географию в Мельбурне. Хороши учителя в этой школе, подумать только. Европа, Азия, Африка, Америка, океане. Все, весь мир принадлежит англичанам. Черт возьми, при таком воспитании я понимаю, что туземцы подчиняются англичанам. Ну, а Толине? А как Луна? Что она тоже принадлежит англичанам? Будет принадлежать, серьезно ответил мальчик. Тут Паганель вскочил, он уже не мог усидеть на месте. Его душил смех, и он... Отбежал чуть ли не на четверть мили от лагеря, чтобы посмеяться в волю. Между тем, Гленнерван разыскал в своей дорожной библиотечке краткий очерк географии Самуэля Ричардсона. Эта книга была очень популярна в Англии и давала более научные сведения о земном шаре, чем мельбурнские преподаватели. «Вот, возьми, малыш», — сказал Гленнерван маленькому австралийцу. «У тебя не совсем верные сведения по географии, и их полезно исправить. Дарю тебе эту книгу на память о нашей встрече». Таллини молча взял книгу и стал внимательно ее рассматривать, недоверчиво качая головой и не решаясь сунуть ее в карман. Тем временем совсем стемнело. Было 10 часов вечера. Следовало подумать о сне, ведь на следующий день нужно было вставать на рассвете. Роберт предложил своему другу Толине половину постели, и маленький туземец улегся подле него. Несколько минут спустя леди Элен и Мэри Грант ушли в свою повозку. Мужчины улеглись в палатки, и только доносившийся издали хохот Паганеля сливался с тихим стрекотом сорок. На следующее утро, когда в 6 часов солнечный луч разбудил наших путешественников, они уже не нашли рядом с собой австралийского мальчика. Таллини исчез. Стремился ли он поскорее попасть в свой родной край, или его обидели насмешки смешке Паганеля, это так и осталось неизвестным. Но когда леди Элен проснулась, она нашла у себя на груди букет свежих мимоз, а Паганель обнаружил в кармане своей куртки географию Самуэля Ричардсона.